Глава двадцать пятая Стоя под дубом, они рассматривали землю. Луиза напряженно покусывала нижнюю губу. «Нам действительно необходимо спуститься вниз, Ральф?» «Да? Ну зачем? Что мы должны сделать? Забрать то, что он украл? Убить его? Что именно?» Ральф не знал, но был уверен, что поймет, Они оба поймут, когда придёт время. Думою, сейчас нам лучше не рассуждать, а действовать. Луиза. Молния действовала словно мощная и жестокая рука, опрокинув дерево и образовав огромный провал у корней западной стороны. Для мужчины или женщины уровня шоттаймеров эта яма показалась бы честным и возможно пугающим провалом с обсыпающимися краями и переплетёнными, торчащими в разные стороны корнями, похожими на змей. Но Ральф и Луиза не увидели в ней ничего необычного. Ребёнок с развитым воображением мог бы увидеть побольше, подумал Ральф. Это тёмное углубление навело бы его на мысль о пиратских сокровищах, кладах, пещерах троллей. Но я всем не знал, что даже шут таймеровский ребёнок с богатым воображением заметил бы смутное красноватое свечение, исходящее из земли, или понял, что спутанные корни на самом деле являются ступенями, ведущими в неизвестное и несомненно неприятное место. Нет, даже ребёнок-фантазёр не увидит этого, хотя может быть, и почувствует Правильно. А почувствовав, если есть хоть пара извилин в голове, он или она развернется и помчится прочь, словно за ним гонятся все демоны ада. Так поступили бы Ральф и Луиза, имея невозможность руководствоваться здравым смыслом. Но расческа Джо Уайзера, бриллиантовые серьги Луизы, да и потеря собственного места в предопределении – не позволяли Ральфу уйти, и, конечно же, Элен, возможно, и Натали, и две тысячи человек, которые соберутся в общественном центре сегодня вечером. Луиза права, от них ждали какого-то действия, и если они сдадутся сейчас, то готовую булочку уже никогда не испечь заново. «Это и есть веревки», — подумал он. Те канаты и те силы, при помощи которых нас и используют в качестве винтиков огромного механизма. Теперь он смотрел на Клуто и Лохесиса через мощные линзы ненависти, и, окажись они случайно здесь, обязательно, напряженно переглянулись бы и отступили на пару шагов назад. И они были бы абсолютно правы, — подумал Ральф, — абсолютно правы. Ральф, что случилось? Почему ты так разгневался? Поднеся руку к луиза к губам, он поцеловал её. Ничего, идём. Пойдём скорее, пока мы окончательно не утратили волю. Луиза внимательно посмотрела на него и кивнула. А когда Ральф сел, опустил ноги в разверзнутую испещрённую корнями пасть ямы, она была рядом с ним. На спине Ральф соскользнул под дерево, прикрывая рукой лицо, чтобы земля не запорошила глаза. Он пытался не дёргаться, когда корни царапали щёки или впивались в спину. Из ямы несло отвратительным, тошнотворным запахом обезьянника. Скользя вниз, Ральф пытался уговорить себя, что можно привыкнуть к вони, но это плохо удавалось. Он опёрся на правую руку, чувствуя, как мелкие корешки впиваются в голову и щекочут щёку. И отпустил остатки завтрака на свободу. Он слышал, как то же самое слева от него произошло и с Луизой. Его охватила волна ужасной слабости и дурноты. Зловоние становилось таким густым, что Рав чуть не не ел его. Весь он был перепачкан красноватым веществом. следы которого и привели их сюда. Даже смотреть на это вещество было противно, а теперь вот приходилось чуть ли не купаться в нём. Почувствовав чью-то хватку, Ральф ощутил, как его охватывает паника, но он вовремя понял, что это Луиза, и сжал её ладонь. Ральф, переместись чуть-чуть вверх, тебе станет намного лучше. Ты сможешь дышать. Ральф сразу понял, что она имеет в виду, но в последний момент сдержал свой порыв, иначе он ракетой взлетел бы по лестнице восприятия. Мир дрогнул, и неожиданно в зловонной норе стало немного светлее и чуть-чуть просторнее. Запах не исчез, но его можно было переносить. Возникло ощущение, будто они находятся в палатке, битком набитой людьми с грязными ногами и потными подмышками. не так уж хорошо, но какое-то время продержаться можно. Внезапно Ральф увидел цифры блат карманных часов с бешено вращающимися стрелками. Конечно, без зловония пытающегося проникнуть внутрь него и забить глотку гораздо лучше, но и опаснее. А что, если они выберутся отсюда завтра утром, когда от общественного центра останутся лишь дымящиеся развалины? вполне вероятно невозможно удержать время на этом уровне кем бы ты ни был шот-таймером лонг-таймером или олл-таймером ральф взглянул на свои часы но те остановились он забыл завести их ты ничего не можешь с этим поделать ральф так пусть всё идёт своим чередом он попытался думая что в старинадор тысячу раз был прав говоря, что лучше не вмешиваться в дела лонгтаймеров. И вот теперь они, самые старые в мире Питер Пэн и Уэнди, проникли под волшебное дерево в некий призрачный нижний мир, знакомиться с которым у них нет. Никакого желания. Побледневшее лицо Луизы освещало неприятное красноватое свечение. В её выразительных глазах застыл страх. Ральф увидел темные капли на шее женщины и понял, что это кровь. Она покусывала нижнюю губу. «Ральф, ты в норме?» «Я забрался под старый дуб с такой красоткой, и ты еще спрашиваешь?» «Я в норме, Луиза, но нам лучше поспешить». «Хорошо». Ральф прощупал землю, поставил ногу на выступ корня. Тот выдержал его вес. И Ральф соскользнул вниз по каменистому склону, ища ногой опоры, и придерживая Луизу за талию. Юбка Луизы поднялась, обнажая бедра, и он вновь вспомнил Чаки Энгстрема и его волшебный жезл. Он был удивлен и раздражен, увидев, что Луиза пытается одернуть юбку. Я знаю, что порядочные женщины не задирают юбки без необходимости, но когда скатываешься по ступеню вниз в пещеру тролля, все правила поведения отступают на задний план. Она растерянно даже как-то затравленно улыбнулась. «Знай я, что нам предстоит, я надела бы брюки. Мы ведь ехали только в больницу». «Знай я, что нам предстоит», — подумал Ральф. «Я собрал бы все деньги, какие у меня есть, и купил бы для нас билеты на самолет в Рио, дорогая». Он осторожно пошарил вокруг второй ногой, отлично понимая, что если упадет... то окончит свои дни слишком далеко от скорой помощи Дерри. Как раз на уровне его глаз из земли вылез красный червь, осыпав лоб Ральфа тонкой струйкой сухой земли. Казалось, целую вечность он не мог найти опору, затем нащупал ногой гладкий выступ дерева. Не корень, а нечто напоминающее настоящую ступеньку. Ральф соскользнул вниз, по-прежнему придерживая Луизу, и замер. выжидая, выдержит ли опора их вес или обрушится вместе с ними. Она выдержала, оказавшись к тому же достаточно широкой для двоих. Они стояли на верхней ступеньке узкой лестницы, уходившей в глубину мерцающей красной темноты. Лестница была приспособлена для создания ростом гораздо ниже Ральфа и Луизы, так что им пришлось пригнуться, но всё же лучше это, чем пережитый кошмар последних нескольких минут. Ральф взглянул на рваный клин света над головой, но в глазах его на грязном потном лице застыла глухая тоска. Никогда ещё дневной свет не казался таким желанным и столь далёким. Он повернулся к Луизе и кивнул, та в свою очередь сжала его руку и кивнула в ответ. Согнувшись, Сдрагивая всякий раз, когда корни касались их спины или шеи, они стали спускаться по лестнице. Спуск казался бесконечным. Красноватое свечение становилось сильнее, и зловоние Атропоса усиливалось. Ральф сознавал, что они оба, спускаясь вниз, тем не менее поднимаются вверх. Ральф продолжал убеждать себя, что они делают то, что им нужно делать, и что за таким грандиозным событием обязательно следит хранитель времени. Есть тот, кто обязательно даст им знать, когда и если время начнёт поджимать их, но всё равно беспокоился. Потому что вполне вероятно нет никакого хранителя времени или рефери. или судейской команды в полосатых футболках. Ставки сделаны, как сказал Клото. В тот момент, когда Ральф подумал, уж не ведут ли эти ступеньки, примехонько в ад, лестница кончилась. Небольшой каменный коридор, не более 40 дюймов в высоту и 20 дюймов в длину, упирался в сводчатый дверной проем, за которым, пульсируя, вспыхивало красноватое свечение, напоминающее отраженный жар открытый. PC. Идём, Луиза, но будь готова ко всему. Будь готова к встрече с ним. Она кивнула в новь, поддёрнула юбку и прошла в узкий проём. Раль споткнулся о нечто, что очевидно не было камнем, и, нагнувшись, подобрал предмет, оказавшийся красным пластмассовым цилиндром, расширенным с одного конца и зауженным с другого. После секундного размышления Ральф понял, что это такое ручка с какалкой. 5 6 7. Убирайся-насовсем. Не лезь ни в своё дело, что таймер советовал ему Атропус, но Ральф был с, и не только из-за того, что высоголовые врачи-коротышки называли ка. Он вмешался, потому что Дела Атропоса касались и его самого, чтобы там не думало это чудовище. Дерри — его город, а Луиза Чес — его друг. И самым искренним побуждением Ральфа было желание сделать так, чтобы доктор номер три сильно пожалел, что вообще видел бриллиантовые серьги Луизы. Он отбросил ручку от скакалки и продолжил свой путь. Мгновение спустя Ральф и Луиза прошли под аркой, И замерли, оглядывая подземное обиталище отропса, крепко держась за руки и глядя на всё широко открытыми глазами. Они больше, чем когда-либо, напоминали детей из сказки, но теперь уже не Питера Пэна и Уэнди, а скорее Ганзеля и Гретель, очутившихся в леденцовом домике колдуни после многих дней скитаний в лесной чащ.